Глава, вторая. Я увидел, что произошло, и не выдержал. Громко рассмеялся. Не ожидал, что так все пройдет гладко. Причем результат меня изрядно порадовал. Если вкратце, я решил превратить Захарыча в животное, направил темную воду в его сторону, и вот, он мгновенно сложился до небольшой лягушки. Вилы упали на землю рядом, чуть не ударив его черенком. Откуда я знал, что это сработает? А уже ранее проверил на лягушках, и ни одно земноводное не пострадало. Они всего лишь превратились в свиней до тех пор, пока я их не расколдовала. Благо, этого никто, кроме Акулыча, не видел. Батя и Захарыч отшатнулись мгновенно трезвея. «А как так?» — выдохнул Иракли. «Что за...» — скрикнул батя. «Это что за фокусы, Серега?» Он вопросительно посмотрел на меня, но я пожал плечами. Пришлось реагировать, ответил ему. Да вы охренели все, что ли? закричала лягушка голосом слуги. Что происходит? В кого меня превратили? Ты лягушка Захарыч, ответила Кулич, приседая рядом с земноводным и тыкая сухой веткой и что нашел неподалеку. Я тебе сейчас так тыкну! злобно вскрикнула лягушка. А ну убери от меня свои грязные руки. Серега, зачем ты это сделал? пить меньше надо». Отпустил я замечание. Лягушка прыгнула в мою сторону и умоляюще посмотрела на меня. «Это совсем не смешно. Верни меня, пожалуйста». «Если не будешь вилами своими с размахивать, верну», — пообещал я. «Да оно само случилось», — вскрикнула лягушка. «Откуда же мне было знать?» «Всё понятно. Значит, ты ничего не понял». вздохнул я и махнул Акулычу, который всё ещё пытался дотронуться веткой до Захарыча лягушки. «Пойдём, Акулыч, продолжаем, мальчишник». «Эй!» «Эй!» принялся вопить Захарыч, прыгая за мной. «Да я все понял! Больше не буду! Ну, честно!» Змейка засекла движение со стороны фамильного дома. Женский отряд в количестве четырех человек, маман с подружкой, Лариса Батьковна и Аннушка, направлялись в сторону разгоревшегося конфликта. «Сейчас будет разбор полетов», — тихо предупредил я батю. «У нас гости». Батя все понял, кивая в ответ. «Серега, ну я же не отстану!» – распинался Захарыч в облике лягушки. «Верни меня, я же к тебе буду перед сном приходить. Квакать буду громко, обещаю!» «Угрозами только хуже делаешь», – предупредил я. «Ну, будь человеком!» – взмолилась лягушка, забавно складывая перед собой лапки. «И меня в человека преврати! Меня будто сжало со всех сторон!» «Тесно! Придется еще немного потерпеть!» Сочувствующе взглянул я на лягушку. «Верну, если будешь молчать и подыгрывать!» «Что значит подыгрывать?» – гневно вскрикнул Захарыч. «Что это значит?» «Да блин!» – вскрикнул я. «Просто не трепи языком и соглашайся со всем, что я говорю!» «Ладно!» – проворчал Захарыч. «Постараюсь!» Тут уже к бассейну подошли женщины. «Мы услышали крики», – ответила пышка. «А где Захарыч?» «Да вон! В лягушку превратился!» – ответил Оракли. «Мужчины, вы шутите!» – нахмурилась маман. «Иван, ну ты хоть скажи, что происходит?» А чего, сразу Иван? Забормотал батя. Я и сам, если честно, все еще и не могу поверить в то, что увидел. Лариса Батьковна тревожно улыбнулась. Ну правда, где мы жених? Я же волнуюсь. В это время Аннушка подошла к Захарычу лягушке. Да вроде не похоже, обычная лягушка, они хотят нас разыграть, улыбнулась она и щелкнула земноводному по носу. А ну, отвали от меня! Закричала лягушка голосом слуги. Больно же, твою мать! Ой, мамочки Захарыч! Взвизгнула Аннушка, отпрыгивая. «Да как же это?» «Как? Как? Все им расскажи да покажи!» «Да вот так!» — отозвался я. Превратил его, чтобы он моего попугая не убил своими вилами. «Чего?» — округлила глаза маман. «Да я случайно! Я же не знал!» — законючила лягушка. «Хотите, на колени встану, чтобы простили?» Лягушка согнула задние суставы, вставая на них, уперлась передними лапами в газон. Выглядело это очень забавно. «Ну что, довольны?» – подняла мордочку лягушка. «Каюсь я!» «Ох, его надо возвращать!» Лариса взяла на руки Захарыча лягушку, поднесла к себе. «Это ведь точно мне не снится!» «Да я это, любимая! Я!» – проворковала лягушка. «Серёжа, у нас с ним завтра свадьба!» Пышка посмотрела на меня. «Ещё один умоляющий взгляд!» «Твоего жениха, разумеется, можно вернуть?» – ответил я. «Может, что-то от меня требуется?» – спросила Пышка. «Так я готова помочь!» «Ну да, как в той сказке, что ты читала мне», — улыбнулся я. «Только наоборот, ты должна поцеловать эту лягушку, и всё. Захарыч расколдуется». «Ой, как интересно!» — всплеснула руками Аннушка, и пышка одарила её мрачным взглядом. Затем Лариса Батьковна собралась, посмотрела на нервно переминающегося на её ладони Захарычу земноводного. «Так, спокойно!» — она протяжно выдохнула, сжав лягушку в ладони и поднося к рту. «Ахомуха, да аккуратней же ты!» — закричал Захарыч. «Так ее раздавить можно!» «Все будет хорошо, мой котенок». И пухлые губы Ларисы Батьковны приблизились к выпеченным губам лягушки. Это невозможно было не запечатлеть. И батя, довязь со смеху, принялся снимать на телефон. Да и подружка Маман тоже записывала видео. До того, как губы молодых встретились, я испарил темную воду, которая успела в свое время попасть в кожаные поры слуги. И вот на ладони Ларисы Батьковны оказался подбородок Захарыча. Она сильно чмокнула нашего слугу в глаз, и тот резко отстранился. «Да ты чего делаешь?» – воскликнул слуга, затем ощупал себя радостно, оглядел всех. «Получилось! Серега, это же ты сделал!» «Нет, конечно!» – ухмыльнулся я. «Это волшебный поцелуй тебя спас». Затем я смотрел притихшую компанию. «Да шучу!» – засмеялся я. «Конечно, это я его вернул!» Затем погрозил кулаком Захарычу. «Но смотри!» Попробуй еще вилы взять в нетрезвом состоянии. Я от своих слов не отказываюсь, пробурчал слуга. Больше не буду. Ну что тогда кисть Пошли к нам, махнул батя. У нас и бассейн морской есть, улыбнулся я. Причем с теплой водой. Конечно, да, мы обрадовались. Сбегали за купальниками. Вот так мальчишник с зишником объединились. До полуночи мы тусовались, пока Захарыч не уснул за столом. После перенесенного стресса он принялся налетать на водочку и, видимо, переборщил. Да и мы уже наотдыхались вдоволь. Все разошлись, и лишь Акулыч остался в гордом одиночестве, рассекая в бассейне и наслаждаясь теплой морской водой. Поместье Смирновых. На следующий день. Утром я проснулся от громкого шепота под окном. «Должно быть здесь. Может, выронил? Это был Захарыч». «Вот ты встрял, конечно. И как умудрился. А это Ираклий. Ищи давай!» «О, что-то блеснуло!» — вскрикнул Захарыч. «Да тише ты, жених!» — зашипел ракли «Серегу разбудишь! Еще раз тебя в кого-нибудь превратит!» «А я и не сплю. Я уже был у окна и выглядывал во двор. Что потеряли?» «Серега, не надо превращать!» — залепетал Захарыч, сильно побледнев. «Я и правда не помню. Вот хоть убей!» «Да успокойся, не буду!» — засмеялся я. «Так что потерял?» «Обручальное кольцо!» — тяжело вздохнул Захарыч. «Притом, кольцо Ларисы на месте, а вот моего нет!» «А это значит, что не в кармане нужно держать такую ценность!» Сделал замечание Ираклий. «Ты будто не друг мне, а наоборот!» Захарыч толкнул Ираклия в плечо. «Лучше помог бы с советом!» «Так ты же ничего не помнишь!» — ухмыльнулся Ираклий. «Вчера вы с батей поехали в бар», — напомнил я. «Может, там обронили его или в такси оставили?» «Так, и что здесь за совещание?» «Из угла появился батя». «Мне кажется, что Захарыч должен тебе что-то рассказать», — ответил я. «Ты опять что-то натворил?» ну батя подошел и выжидающе уставился на слугу я предлагаю пройти в беседку выдавила сахарыч случилась беда иван александрович Чуть позже Иракли рассказал о пропаже, а батя задумался, пытаясь вспомнить вчерашние подробности. В это время Змейка уже облетела поместье, но даже намёка на кольцо не обнаружила. а Затем отправилась в бар Три Толстяка, который ещё не закрылся с ночи. За двумя столиками сидели изрядно выпившие компании, а бармен уже косо посматривал в их сторону, ещё раз напомнив о том, что они скоро закрываются. Я увидел, как бармен проверил выручку, отодвинув ящик стола. В одной из секций блеснуло обручальное кольцо. Он посмотрел на него, затем набрал чей-то номер. «Зиновий, ты говорил, что знаешь скупщика. У меня есть одно колечко, которое не спешат забирать». «Ага, скинь номер, хотел прицениться». Я отвлекся, оставив змейку на страже. Конечно, я мог обратиться к помощи астральной питомицы, она бы забрала кольцо Захарыча. Но, во-первых, нужно было убедиться, что это именно его кольцо. А во-вторых, я не знал обстоятельств, по которым оно попало в руки бармена. Надо для начала выяснить все на месте. Быстро перехватив пару блинчиков под оханье Аннушки, колдующей на кухне, мы вызвали Игоря. А через 10 минут уже заходили в бар «Три толстяка». Пара мутных личностей из напевающихся компаний прожгли нас взглядами, вновь переключаясь к обсуждению зарплаты и налогов. «Мы уже скоро закрываемся», — ответил нам бармен, протирая очередную пивную кружку полотенцем. «Еще полчаса примерно». «Мы по другому вопросу», — обратился к нему батя. «Вчера у вас появилось кольцо». «Точно. Это же вы вчера оставили его в залог», — улыбнулся он. «В залог?» — удивился Захарыч. «А за что?» «У вас закончились деньги», — обратился он к Захарычу. «Но вы решили приобрести у нас самое дорогостоящее виски и распили его, отдав мне в залог золотое кольцо». «И сколько оно стоило?» — спросил я. «Пять тысяч рублей», — улыбнулся бармен. «Ох ты ж ешкин кот», — схватился за голову Захарыч. «И вы его все выпили?» «Еще угощали соседние столики», — кивнул бармен. «Ну хорошо, вот деньги. Я достал из кармана пачку рублевых купюр. Здесь ровно пять тысяч. Это за виски. И еще и чаевые за услугу. Я положил еще 50 рублевую купюру. Нет, я не отдам кольцо. Оно теперь стоит дороже. Барван поджал губы, покачав головой. Вы же еще за хранение не заплатили. С вас еще 10 рублей. Он же засранец, еще и улыбается. Чувствует, что раз кольцо обручальное, можно сорвать куш. Играет на нервах подонок. Подумайте, вам и этого хватит, нахмурился батя. Чаевые неплохие, как мне кажется. «Это вам так кажется», — холодно ответил бармен. «Но хранение стоит дороже. Я уже назвал цену». «Но мы можем попросить по-другому», — ухмыльнулся я. «И вы вернете кольцо даже без чаевых». «И как же, мальчик?» — иронично взглянул он на меня. «Например, так», — ответил я, а затем вызвал нескольких божьих коровок, которые бились в стекло оконной рамы. Они достаточно больно кусаются, если голодные, а если их еще и разозлить, вообще звери, что я и сделал, направил на цель и разозлил. «Кусь, кусь, кусь», — я комментировал каждый раз, когда бармен вскакивал от достаточно болезненных атак насекомых. «Ай, да что это такое? Это вы сделали!» — вскрикнул он. «Что меня кусает?» «Страшные невидимые пауки, они сейчас впрыскивают смертельный яд», начал я комментировать, и бармен побледнел, затрясся. «Я не хочу умирать!» Губы его задрожали. «Уберите своих существ!» «Вот, это ваше кольцо!» Он положил на стойку ценный предмет, и глаза Захарыча загорелись. «Да, это оно!» воскликнул он, забирая кольцо. «Расслабься, это всего лишь божьи коровки!» Широко улыбнулся я, отзывая насекомых и разрывая с ними временные связующие нити. «Просто уйдите отсюда, и не надо чаевых», — пробормотал бармен. «Нет, оставьте себе», — подвинул я ему купюру, а затем со стороны ближайшего столика раздался пьяный голос. «Э, отвалите от бармена, уроды!» Я обернулся, окинул четверых взглядом, затем оскалился. «А чего вас так мало?» «Тебе хватит», — подорвался из-за стола громила. «Ну, пойдем, выйдем поговорим», — резко ответил я. «А пошли», — зарычал лысый татуированный злодей. Он тоже подскочил, и следом за ним встали еще два шкафа. Это насколько он был пьян и невменяем, что согласился выйти с ребенком. Конечно, выглядел я уже лет на десять из-за ускоренного взросления, но суть это не меняло. Согласиться на подобное мог только конченый урод. «Уважаемые, мы уже все с барменом уладили», — сказал вежливо батя, пытаясь сгладить ситуацию. «Отдыхайте спокойно, никто вас не трогает». «Это мой кузен». «А за него я каждому глотку порву!» – зарычал Лысый. «Так что пошли поговорим!» Он махнул нам на улицу. «Даже ребенку?» – усмехнулся я. «Плевать кому!» – прорычал тот. «Нам незачем драться!» – пытался образумить компанию Захарыч. «Да, мы не хотим конфликта!» – ответил Аракли. «А мы хотим!» – скривился в улыбке Громила. «Мы вышли на улицу и зашли в подворотню!» «Я всё-таки хочу вас предупредить», — начал батя, но татуировано его нагло перебил. «Закрой свою пасть», — процедил он. «И за это вы тоже получите», — кивнул я. «Чё ты там пропищал, мелкий?» — грубо спросила меня Громила. В это время дверь бара скрипнула, и ещё четыре качка зашли в подворотню, закрывая нам путь к отступлению. Вот, значит, как. Это была общая компания, и за вторым столиком сидели их дружбаны. «Да хоть ещё столько же! Мне-то что от этого? Но я ведь тоже с подмогой! Возле меня появились Кузьма с Акуличем. «А это кто?» — агрессивно посмотрел на них татуированный. «Мой двоюродный брат. Со своим пёсиком хищно оскалился я». «Блин, Гена, да это же монстр!» — удивлённо воскликнул один из шкафов. «Да мне похер кто он!» — татуированный искривил лицо в злобной гримасе. «Монстр, шмонстр!» «Накажем их, потом взрослых вырубим. Пацану я лично отвешу хорошего поджопника!» «Ты чего сказал, баран?» — набычился батя. «Закройся, дятел!» — толкнул его в грудь Громила. «Смотри, как бы тебе задницу не отбили!» — подмигнул я татуированным, услышав в ответ ругательство. Шесть человек оказались магами, оставшиеся два злодея-пустышки. Они сжимали в руках артефакты, похожие на молниевые дубинки. «Игоря я хотел вызвать, но связи здесь нет», — вздохнул батя, обратившись ко мне. «Он и не нужен», — улыбнулся я. «Сами справимся». Больше мы не разговаривали. Эти дятлы пошли в атаку и отхватили по полной, а я сделал ход конем, закрыл водяной пузырь самого сильного мага из их компании. Пока тот пытался выбраться из ловушки, батя вырубил ударом в челюсть одного из шкафов. Захарыч с Ираклием с изрядным остервенением накинулись на Громилу, который пока что смеялся и успешно блокировал их удары магическим щитом. Но и слуг я, как и папу Ваню, закрыл водяной защитой, так что все попытки магов как-то навредить им были напрасными. А затем в меня и питомцев полетели фаерболы и ледяные стрелы, которые я блокировал водяными щитами. «Кузьма, порви их!» – дал я команду. «Акулыч, пока жди!» Кузьма прыгнул в сторону четырех магов, напарываясь на воздушный щит, и звуколово отбросила. Но монстр снова прыгнул, разрывая челюстями вражескую защиту и принимаясь за следующую. «Миша, я проседаю по мане!» — скрикнул один из магов. «Не вывезу!» Вот, уже и страх в глазах появился. Явно жалеют, что связались с нами. «Держать строй!» — зарычал татуированный Миша. «Ща я им покажу!» Он пытался сообразить какое-то заковыристое заклинание. «Шеф, можно?» — умоляюще посмотрел на меня Акулыч. Я кивнул, и Акулоид трансформировал свои руки в плавники, прыгая на поддержку Кузьмы. «И этот монстр!» — вскрикнул Громила и затем достал какой-то баллончик. «Держите, козлы!» Этот паразит нажал на спуск, и газовая струя ярко-зеленого цвета выплеснулась в нашу сторону. «Ох, моя водяная защита растворяется!» Я оценил обстановку. Трое вырублены, один болтается в водяном пузыре, а эта четверка магов держится, укрылась своими долбанными щитами. Громила достал второй баллончик. Не буду я рисковать. Акулческую змою уже почти добрались до них, но мало ли как на них повлияет эта агрессивная смесь. Я выплеснул тёмную воду в громилу, и тот превратился в большого слизня с кучей глаз. Вместо рук появились отростки, которые не удержали баллончик. Предмет упал на землю, а струя продолжала из него выплескиваться, попав на одного из приятелей злодея. Магическую защиту этого бедолаги мгновенно разъела, а самого года парализовала на пару минут». Да, я вспомнил, Евграфий Романович рассказывал о таком распылителе. Несчастный захрипел и рухнул на землю, словно бревно. Оставшаяся троица резко сорвалась с места и побежала по переулку, ну а Кузьма с Акулычем втопили за ними, пиная их по пути, в том числе и татуированного, я ведь обещал ему отвесить хороших пенделей. Следом я проследил змейкой за погоню, засек пять минут и вернул Акулыча и Кузьму обратно. «Слишком они увлеклись. Как бы не натворили чего, эти сволочи и так напуганы до полусмерти. Хватит и этого!» «Фух, гнали их квартал!» — выдохнула окуч пытаясь справиться с одышкой. Кузьма, правда, одному чуть ногу не откусил, но остановился. «Конечно, я ведь ему и приказал это сделать!» «Лучшая работа в мире!» — отозвался Кузьма, радостно заклацав зубами. Я же с досадой посмотрел на кольцо замедления, которое еще мерцало, еще не зарядилось, а так и испробовал бы его еще раз в деле. «Бульк, бульк», — донеслось из переулка. «Точно, я же про слизня забыл». Вернул одному из подонков человеческий облик, детина истошно закричал и вскочил на ноги, сваливая куда подальше. Мы посмеялись, порадовались победе, а потом стало понятно, что надо спешить. Уже наступило время регистрации в ЗАГСе, и Пышка со своими родителями, Маман и Аннушкой, уже там. По пути пришлось заехать в торговый центр, выкинули испорченную одежду, всю в аэрозольных пятнах и приоделись в новые костюмы. Игорь по пути расспрашивал нас обои и жалел, что не был рядом. А затем мы доехали до здания ЗАГСа и спешно зашли внутрь. Недалеко от бара три толстяка. В это же время. Миша, надо этих тварей проучить!» Прошипел Влад, разминая синяк на плече. «Меня никто еще так не унижал!» «В суд подадим!» — подмигнул татуированный. «И как ты себе это представляешь?» — спросил его Влад. «Вон, колян готовый уже!» — махнул Мишина пьяного в хлам качка. Тот качался в стороне и нервно курил, делая глоток виски прямо из горла. «Меньшиковы порвут за своего отпрыска!» «Ты предлагаешь его?» — округлил глаза Влад. «Ну да. Отхерачим его по полной», — оскалялся Миша. «Ему все равно пофиг. Да и не видит ничего». Аристократ в этой компании был только один, и то он хорошо вписался из-за общей любви к алкоголю. «Классная идея», — хмыкнул Влад. «А побои снимем с колена и засудим этих гадов». Э, ты кого побить решил? Идиотина!» — вскрикнул в стороне Николай Меньшиков, откидывая в сторону пустую бутылку виски. Коля, да мы шутим так. Влад пошел к нему, а Миша направился следом, накидывая на руку магический кастет. Еще раз такое услышу, качнулся Николай, и тут же кулак Влада врезался ему в скулу. Поместье Смирновых. Спустя два часа. В ЗАГС мы успели. Пышка с маман были на нервах, уже думали уходить, но батя успокоил их, сказав, что пришлось задержаться в магазине одежды. Говорить о стычке не было смысла, а то опять начнутся эти охи-ахи, потом расскажем, если будет повод. А сейчас мы решили накрыть стол в поместье и хорошенько отметить свадьбу. Аннушка была на церемонии, поэтому мы заказали еду из ресторана. Начался небольшой дождь, но что нам будет в беседке? Тем более в такой просторной. Батя к тому же принес обогреватель, и стало значительно теплее. Родители и я сделали подарки деньгами. Все-таки Захарыч с Пышкой мечтали о своем отдельном доме. Почему бы им в этом не посодействовать? «Ну что?» А теперь снова выпьем за молодых! Встал батя, и у него задрезвонил телефон. Я услышал голос охранника. Иван Александрович, у ворот полицейская машина. Хорошо, запускай, ответил батя. Я сейчас подойду. А кто там? Спросила маман. Потом расскажу, ответил батя. Я пошел с папой Ваней. Мне тоже стало интересно, что же случилось. Мы встретили полицейского на стоянке. Он уже припарковался и, увидев нас, направился в нашу сторону. «Добрый день!» – поздоровался он, остановившись напротив нас. «На вас поступила жалоба о покушении на жизнь человека». «Не понимаю, о чём вы». Батя растерянно уставился на стража порядка. «Да и я, если честно, офигел от такой новости. Это явно связано было с недавней стычкой в переулке. Но вина там была всё-таки не наша. Если кто-то и должен предъявлять такие обвинения, так это точно не эти ублюдки». «Объясните, в чём дело?» – поинтересовался я. «Пару часов назад восемь аристократов обратились в участок», — вздохнул полицейский. «Вы натравили на них своих питомцев». «Серьезно?» — не выдержал я. «На нас напали какие-то отморозки и еще в полицию заявление написали». «Это еще не все», — нахмурился полицейский. «Вы также покушались на жизнь Николая Меньшикова. Он сейчас в реанимации с многочисленными гематомами на теле и сотрясением мозга».